В конце двадцатого года царствования, в разгар дождливого периода, Набо-Паласар почувствовал себя совсем плохо. Мардукашку Ишкуни резко ограничил доступ посетителей к царю. Однако наступившая весна, теплый душистый воздух, одевшиеся листвой деревья по берегам Ефрата сделали свое дело. Царь пошел на поправку. Мордук Ишкуни, по приказу Набополосара скрыл это от окружения. Сразу после недолгого празднования Нового года, навуха явился в ставку. Схватил за грудки выскочившего с протестом из палатки Мордук Ишкуни, худосочного, неприятного старичка, швырнул его в сторону Набузардана, тот, ни слова не говоря, передал растерявшегося пролицателя в руки явившихся с ним отборных и прошел в царский шатер. Отец сидел у стола и рассматривал рисованное песцами изображение русла реки и прилегающей территории. Чертеж был сделан на пергаменте. В центре его весьма искусно были нарисованы стены каркемиша. Навуходоносор Послуха определил, что смена стражи вокруг шатра произведена без шума и, получив разрешение, сел рядом с отцом. Сходу начал излагать наметки плана предстоящего штурма Каркимиша. «На этот раз действовать будем решительно и смело. Не так, как в ту пору, когда Ашурубалит удирал из Ниневии», — заявил он. Если бы мы тогда не дали этой гадине уползти в нору, сейчас наши гарнизоны стояли бы на границах страны Мусри. — Не слишком ли? — изломил бровь Набу Стоит ли спешить с генеральным сражением, пока мы прочно не встали на правом берегу? — У них преимущество в числе воинов, и стенка на стенку нам их не одолеть, — объяснил Навуходоносор. «Мы должны как можно сильнее растянуть их ряды, поставить перед необходимостью сражаться на два, а лучше на три фронта!» Старик нахмурился. «Ты свихнулся? Дерзишь богам? Не забывай, что они смотрят на тебя из-под небесья, им тоже интересно, чем закончится война!» «Я уже принес жертву, результаты им благоприятные!» «Я требую масштабного гадания. По всем правилам...» — взволновался Набу-Полосар. «Этому не бывать!» — рубанул воздух ребром ладони. Он поднялся, прошелся по шатру, при этом нервно потер руки. Потом, собравшись с духом, заявил. «Отец, господин...» С этого момента я беру на себя командование армией. Только мои приказы будут иметь силу, и ничьи больше. Тебе пора удалиться на покой, желаешь ты того или нет. Дальнейшая затяжка с наступлением недопустима. Итак, мы сможем растерять все, чего добились за семь лет, и Вавилонию нам придется оборонять в Низове Тигра и Ефрата. — Если я не соглашусь, — откликнулся на Пополосар. «Придется согласиться. В противном случае ты будешь немедленно под конвоем отправлен в Вавилон. Я объявлю, что здоровье твое ухудшилось, и тебя должны пользовать самые лучшие столичные знахари. Путь до города долгий, мои люди спешить не будут. В пути тебе будут оказаны все полагающиеся почести. Если ты будешь упрямиться...» Мне придется объявить собственный приказ о вступлении в должность. В этом случае я буду беспощаден, даже зная, как ценны для нас те или иные командиры. Однако, если попытаются своевольничать или решат обратиться к тебе за помощью, они будут казнены». «Ловко», — кивнул старик. «Значит...» «Меня будут везти в столицу до тех пор, пока я не сдохну в дороге». Наследник кивнул. «Это необходимо в интересах государства», — добавил он. «Ты все продумал?» — поинтересовался отец и пытливо глянул на раскрасневшегося сына. Выходит, он все-таки решился. «Даже то, — продолжил он, — что ни я, ни ты в этом году не испросили милости у Мордука, не коснулись его руки, и потому оба не можем считаться царями, разве что правителями». «Это дело поправимое. Как посмотрят на твой поступок медийцы?» «Остяк на моей стороне. Он вскоре со своими командирами явится в твой шатер». «Ай-яй-яй, как неразумно он поступает!» — всплеснул руками на Бополосар. «Он твой побратим. Ты объяснил ему, что ради тебя он жертвует своим будущим?» «В твоих силах помочь ему. Он наш верный союзник и останется таковым до конца. Это в наших государственных интересах — повязать его участием в заговоре. Согласись на мое предложение, и все будет хорошо». — Но не для Астиага. Ты, конечно, не объяснил этому молокососу, чем он рискует. — Нет, каждый добывает власть в одиночку. — Вот это мило. — Неужели твоя пухленькая медянка не разъяснила братцу всю щекотливость ситуации? — Нет, я запретил ей вдаваться в подробности. Она прежде всего вавилонская царица. И только потом уже чья-то сестра и дочь. Она верная жена и в точности выполнила мое распоряжение. К тому же у меня достанет сил защитить Астяга от гнева Кеоксара. Это радует, — спокойно откликнулся Набополосар. Предположим, надеясь на милость богов, я приму твое предложение. Ты сразу бросишься. Штурмовать Каркимиш? Отец, господин, Ты, верно, до сих пор считаешь, Что я сопливый мальчишка, Которого следует оттаскать за уши, Чтобы он не дерзил? Эти времена давно прошли. Я крепко подумал, хорошо подготовился К этому разговору. Спроси любого командира из молодых И доверяющих мне, Какая перед ним поставлена боевая задача, Он доложит громко, четко, так что слова будут отскакивать от зубов. — Ну, ну, я хочу послушать, что там у них будет отскакивать от зубов. — Раз ты называешь меня господином... — Так точно, господин. На доносор вытянулся по стойке смирно и начал докладывать. Главный просчет птицеголовых в том, что Нехао, не признаваясь в этом самому себе... Робеет перед твоей славой. Вот почему он допустил стратегическую ошибку. В то время, когда мы увязли на горных перевалах, ведущих в страну Урарту, он принял решение выдавить нас на правый берег Ефрата. Совсем как твои верные соратники. Если бы он осмелился переправиться с главными силами на наш берег и ударить нам в тыл, он бы выиграл кампанию, а может и войну. Теперь пришел наш черед. Расчитывая, что пока ты в армии халдеи не предпримут ничего неожиданного, Нихао постепенно теряет бдительность. Теперь молодой, облаченный в латы, с изготовленным по новой, вопреки ассирийскому опыту моде шлемом-каской в руке, царевич, рослый, плечистый, с вдавленным носом, работа кулаканов Зардана, с курчавыми, начинавшими редеть волосами. Принялся расхаживать по палатке. Северный плацдарм на противоположном берегу реки, который мы захватили, не годится для наступления. Местность там пересеченная, к тому же поперек направления, к Каркимишу, протекает несколько мелких речушек. Есть овраги, откосы и глинистые склоны. В самый раз для обороны. Следует иметь в виду, что эти препятствия не помеха для египтян, которые в состоянии преодолеть естественные помехи и развернуть строй вот здесь. Навуходоносор указал на чертеже место, где возможно построение вражеских войск. И если они смогут сплотить на этих скатах боевой порядок и разместить на ближайших высотах лучников, наша песенка будет спета. Почему же они до сих пор не занялись этим? С явным неудовольствием буркнул старик. — Да потому, — воскликнул Кудуру, — что они боятся тебя. Они как размышляют? Стоит им атаковать нас на северном плацдарме, как мы тут же начнем переправляться через реку южнее города, где местность ровная и где мы можем использовать наши колесницы. Судя по сведениям лазутчиков, фараона и его полководцы не очень-то верят в такое развитие событий. Здесь и переправа затруднена, и левый берег по большей части обрывист, но, зная тебя, они не могут исключить такую возможность. Ведь мы уже пытались в этом месте одолеть реку. Суть моего плана состоит в том, чтобы египтяне окончательно исключили эту возможность. Тогда они всеми силами навалятся на северный плацдарм, оставив в тылу слабый заслон, если нам действительно удастся переправить армию южнее города — Птицеголовые окажутся в окружении. «Гладко было на бумаге», — откликнулся отец. «Хотя эта идея мне по душе. Я так понимаю, что ты уже провел необходимую подготовку?» «Да, господин. Приготовлены канаты, с помощью которых воины на бурюках переберутся на левый берег. С помощью колоку будет наведен мост» по которому на противоположный берег будут переброшены колесницы и конница. Примечание. Калаку — плод, собранный из надутых воздухом бурдюков или мехов, который с товарами сплавлялся вниз по течению. По прибытии на место назначения мехи сдувались, грузились на вьючных животных и вновь доставлялись в Верховье. Такой способ транспортировки грузов до сих пор применяется в двуречии. Конец примечания. Медийские всадники уже испробовали этот способ, многими беру ниже по течению. Кроме того, здесь, на юге от города, река делает поворот, так что в наших силах на некоторое время скрыть переправу от противника. Мы заранее перебросим на другую сторону пикеты медийских отборных. Они снимут вражеских лазутчиков. Но все это возможно только в том случае, если тебя не будет в лагере, и я возьму командование в свои руки. Нехао прекрасно известно, что ты решительно противишься этому назначению. Почему? Вероятно, потому что не доверяешь мне. Сомневаешься. Гожусь ли я в главнокомандующие? В своих способностях ни хао, ни чуточки не сомневается. Фараон уверен, что это назначение вызовет смуту в войске. «Твои товарищи до сих пор называют меня щенком и медийским подкаблучником. Это я не с обидой говорю, просто тебе должна быть ясна подоплека. Если враг желает, чтобы у нас была смута, пусть будет». Таким образом, ты берешь меня в заложники. Теперь мне ничего не остается, как безропотно подмахивать твои приказы. Ты же отдал меня в заложники, когда я был мальчишкой. Старик хмыкнул, задумался. Это была вынужденная мера, — наконец ответил он. У меня не было выбора. Один на один со Шуром... «Никто бы не устоял. Если бы они достали меня, вас ждала куда более незавидная участь. Мне по позарез необходимы были союзники. Я вопросил богов. Они дали добро». «Сколько раз ты их вопрошал? Пока не извел своими мольбами до того, что они плюнули и решили, пусть этот халдейский пень делает, что хочет, только больше не досаждает нам». «А хотя бы и так?» — воскликнул Набополосар. «Так вот у меня тоже нет выбора. Мне назначено тобой защищать трон, я защищу его. С твоей или помощью, или без Я не имею права упускать такой благоприятный момент и такое неслыханно удобное расположение врага. Пока Нихао не опомнился и не начал, в свою очередь, переправляться через реку, я обязан отбросить его от Ефрата». Он замолчал. Отец тоже не стал нарушать тишину. Так шло время. В углу тикали водяные часы. Капля за каплей в сосуде звенькала вода. Откуда-то вдруг отчаянно потянула ароматом свежей травы. Видно, царские конюхи везли на повозке корм для лошадей, впрягаемых в колеснице. Со стороны реки донесся звонкий собачий лай. Мигнув, в последний раз погас факел, освещавший шатер. В наступившей темноте особенно ехидно прозвучал голос Набуполосара. «Ну, а если я соглашусь, как ты можешь быть уверен, что как только твои люди домчат меня до столицы, я тут же не пошлю гонцов с приказами, отстраняющими тебя от командования. Ты перехватишь одного, второго, но кто-нибудь сумеет добраться до лагеря. Солдаты встанут на мою сторону. — Ты именно так и должен поступить, — подтвердил ухо Доносор. — То есть... В голосе старика прозвучало неподдельное удивление. «Как только тебя доставят в столицу, — объяснил сын, — в каком бы состоянии ни был, ты, господин, должен тут же отдать тайный приказ о смещении меня с должности объявлении бунтовщиком, ну и припиши к этому что-нибудь покруче». «Только...» Этот приказ будет доставлен не в наш лагерь, а. В этот момент за полотняными стенами шатра послышался шум. Со стороны палаток царских отборных донеслись недовольные голоса, выкрики, требования пропустить к царю. Навуходоносор сразу узнал голоса Шамгур-Набу, Нинурта иддина, Мардука и Шкуни и прочих верных Набополосару людей палатку вбежал Рахим, подставь спину. Не успел он доложить царевичу, как Набополосар привычно рявкнул на него. «Пусть войдут!» Воин глянул на хозяина. Тот кивнул. Про себя Набоходоносар решил, что в случае чего арестует их всех сразу. Тут же в шатер внесли факелы. Следом топача, как слоны, в палатку ворвались военачальники». Из-за спины Шамгур-Набу выглядывал перепуганный до смерти морду Шкуни, прорицатель. — Что явились? — зычно гаркнул на них царь. — Кто звал? Навуходоносор поразился. Голос отца был молод, свеж. Неужели он ошибся в его немощи? — Тогда все. Кандалы, позор, смерть. — Ждать у порога! — приказал Навуполосарь помертвевшим от изумления военачальником. «А ты...» — обратился он к подстав спину. «Организуй караул! Никого ближе пятидесяти шагов к шатру не подпускать! Исполняй!» Военачальники уже на цыпочках по одному начали выходить из шатра. Когда Рахим доложил, что приказание выполнено, Набапаласар распорядился. «Изгинь! Не подслушивай! Замечу смерть!» Оставшись один на один с наследником, он приказал. — Говори, куда будет доставлен приказ? — В лагере египтян. Фараону в собственные руки. Они перехватят гонца. Другой доберется до нашего стана, и у нас якобы начнется смута. Об этом тотчас узнает в египетском войске. Набу принялся барабанить пальцами по чертежу, разложенному на походном столе. Сын молчал. «Иначе ты их всех сейчас арестуешь?» — неожиданно спросил старик. «Так точно. Дам время успокоиться. Потом каждый из них получит возможность загладить грех неповиновения в бою». «Это долгое, ненадежно, пустое это — загладить грех, что они святые». Тебе придется долго наводить порядок в собственном лагере. Повсюду уже расставлены мои люди. — Значит, ты говоришь, я обязал тебя защитить династию, и ты ее защитишь? — Так точно. — Что будет с гонцом, который попадет в руки птицеголовых? Навуха пожал плечами. — Дурака на это дело нельзя посылать. — рассердился царь. — Здесь требуется сообразительный, верткий парень. — Пойдет доброволец. — Кто? — Подставь спину. — Позови его. Навуходоносор вышел из палатки и крикнул. «Рахим — Рахим! Тот вышел из темноты. Царевич махнул ему рукой. — Следуй за мной. Уже в шатре? Набополосар спросил. — Ты знаешь, зачем я позвал тебя? Да, господин. Значит, подслушивал? Нет, господин. Догадался. Зачем берёшься за такое страшное дело? Господин, я дал присягу служить вашей царственности и царевичу, и ему, и его царственности, когда нас не зайдёт на него. Старик хмыкнул. Ты чей сын? Белусата? «Знаю. Добрый хозяин, хороший воин. Помнится, я когда-то доверил ему охранять царевича, когда тот посещал школу». «Точно так, господин?» Набополосар сделал паузу, потом искоса глянул на воина. «Что, если птицы головы отрежут тебе голову?» «За что, господин? Что может знать гонец?» Бить будут, это точно. Кто же позволит себе ни с того ни с сего лишиться молодого крепкого раба? Тоже верно. Я заковал бы тебя в цепи и отправил в поместье. Какую награду обещал тебе наследник? Поле в половину бура на хорошей земле возле канала с Норией и раба. Примечание. Нория... Водоподъемное колесо, по ободу которого укреплены черпаки. Через деревянную зубчатую передачу колесо соединено с другим, горизонтальным, которое вращает осел или лошадь шорами на глазах. Конец примечания. Я сам смогу его выбрать из царской добычи. Достойная награда, одобрил царь. Если удастся, получишь от меня мину серебра на обзаведение хозяйству. Ступай. Когда они остались одни, старик спросил сына. Почему ты решил, что, получив это известие, Нихао непременно атакует захваченную нами пять земли? Потому что наши воины на его берегу, как бревно в глазу. Когда он уверится, что у нас в лагере смута, Он попытается сбросить нас в воду. Более того, я знаю точно, что его люди запасают в городах Сирии большое количество бурдюков. «Он решился переправляться через реку?» «Да, господин». «Хорошо», — не раздумывая, кивнул на Бополосар. «Зови сюда военачальников чина мне ниже Лубутумов. Я объявлю о твоем назначении». Пусть каждый из них тут же на месте даст клятву на верность династии. Пусть каждый из них именем мстительницы Решкигаль, даст обед держать язык за зубами. Действуй, Кудуру, ты должен разгромить их. Разгромить так, чтобы мир содрогнулся, услышав о битве под Мишем. Ты должен наложить горы трупов. Евфрат должен стать красным от крови. Ты должен досыта ублажить нергала, иначе тебе не смыть грех предательства. Ты меня понял, сын? Да, отец. Иди сюда. Навуходоносор как в детстве с опаской приблизился к отцу, на колени. Навуходоносор встал на колени. Отец оттянул ему ухо, потом отпустил, провел ладонью по курчавой голове. Тебе уже скоро тридцать, а бороденка жиденькая, не царственная у тебя борода. То ли дело у Ашербанапала, во была бородища!» Он еще раз погладил сына, потом тихо, проникновенно сказал, «Ты должен разгромить их так, чтобы они захлебнулись в собственной крови. Тогда я с легкой печенью Сойду в страну без возврата. Зави людей!